Глава десятая «Как ты? Я протянул руку и положил ладонь рукану на лоб. Кажется, жар ушел. «Хвала богам!» Тут же раздалось карканье из темного угла. «Старый Чиндан знает толк в травах, которые пахнут, как дерьмо шакалов». — еле слышно проворчал Мирукан. — В жизни не пил ничего более отвратительного. — Зато теперь ты здоров. Я уселся и подтянул к себе мешок, на котором спал. И мы можем идти дальше. — Верно. Проваливайте, — проворчал хозяин. — Старому Чендану больше нечем вас кормить. Я решил не напоминать, что вообще-то это он вчера сожрал все наши запасы и стал молча собираться. МиРукан последовал моему примеру, не забывая при этом сурово поглядывать на Чиндана. Похоже, он бы с искренним удовольствием стукнул бы мерзкого старикашку по лысине древком копья. Я не разделял его кровожадных настроений, но мне тоже хотелось поскорее убраться из этого жилища. Вчера вечером оно казалось спасительным убежищем, но теперь, когда свет солнца пробивался снаружи через щели, жалкая лачуга стала тем, чем и была на самом деле — Убогой и вонючей кучей веток, не рухнувшей на нас лишь по воле местных богов. «Прощай, почтенный Чиндан», — я склонил голову, — «едва ли мы снова увидимся. Но просто взять и убраться из хижины у нас так и не вышло. Стоило мне потянуться за свертком с мечом, как Чиндан вдруг вцепился в него с другой стороны. «Что там у тебя?» — заверещал он. «Покажи!» И прежде чем я успел ответить, Чиндан сам сорвал с клинка ткань, При виде гигантского лезвия его единственный глаз заблестел так, будто где-то внутри лысого черепа загорелась лампочка. — Хочу! — кривые узловатые пальцы коснулись стали, и старик задрожал. То ли от удовольствия, то ли от жадности. — Отдай! — я не могу отдать тебе мой меч, почтенный Чиндан. И осторожно, но сильно потянул сверток на себя. Это все, что осталось мне от отца. — Хочу! — старикашка взвизгнул так, что хлипкие стены хижины вздрогнули. — Моё! «Порази тебя, Индра, плешивая обезьяна!» мирукан вскочил и сжал кулаки. «Если мой друг слишком добр, чтобы переломать тебе все кости, я сделаю это сам!» «Моё!» Еще громче завопил Чиндан и изо всех сил рванул сверток на себя. Но я тоже держал крепко, и силы оказались неравны. Ткань выскользнула из слабых старческих рук, и сам Чиндан рухнул на пол, едва не угодив задницей в потухший очаг. И тут же разрыдался, как будто я действительно его ограбил. «Вары!» — захныкал он. «Чендан слишком слаб, чтобы защитить себя, и боги оставили его. А где защитник? Где же ты, когда обижает стариков?» «Пойдем отсюда», — буркнул Мирукан, подбирая с пола копье. «Еще немного, и я сверну этой старой обезьяне шею». Он слишком долго жил вдали от людей и лишился разума. «Не стоит винить его за это». Я снял с пояса чехол с ножом, который забрал с тела убитого старика к Кшатрия на берегу Канкая. Возьми, почтенный Чиндан, меч слишком велик и тяжел для тебя, но этот клинок послужит тебе немногим хуже. Удивительно, как ты дожил до своих лет, раздавая добро первому встречному попрошайке, — вздохнул Мирукан. Как бы он не снял с тебя штаны. Но Чиндан, похоже, уже успокоился. Он вырвал из моих пальцев нож и тут же закопал в мусор где-то в углу, то и дело оглядываясь, будто боялся, что я передумаю и отберу подарок обратно. На мгновение мне даже стало его жалко, но уж точно не настолько, чтобы оставаться в его вонючей лачуге еще хоть на минуту. «Неужели мы, наконец, на свободе?» — Мирукан глубоко вдохнул. «Холод гор дважды чуть не убил меня». «Но сейчас он для меня ароматнее благовоний, которыми пахнет в золотом круге Мотусаэры». «Верно», — усмехнулся я. «Пойдем, друг мой. Кажется, я уже вижу лес. Здесь начинаются владения клана Каменного Кулака». «Нет, глиняная голова». Мерукан обогнал меня и зашагал по тропе вниз. «Эти земли принадлежат клану, но до священных лесов еще далеко». «Священных лесов?» говорят «Их тысячи лет назад посадил сам Агнезащитник», — ответил Мирукан. «И от того, что их коснулась рука божества, деревья в тех краях вырастают выше самых богатых домов в Мотусаэре». «Разве такое возможно?» «Я вспомнил небоскребы в несколько сотен футов». «Ты видел их?» «Еще нет», — Мирукан обернулся. «Но мы с тобой непременно отыщем те леса, владыка Рик, и узнаем, правду ли говорят». «Стой!» — я поймал его за плечо. «Прячемся!» Похоже, боги решили, что переход через горы дался двум беглецам из владений клана «Ледяного копья» слишком гладко. По узкой тропе прямо навстречу нам поднимался отряд из полутора десятков человек. И все до одного были вооружены. «Боги, за что это все мне?» Простонал Мирукан, прижимаясь к камням. «Ты видел их? Это кшатрии!» «Проклятие!» Я пригнулся еще ниже. «Кто они? Откуда?» Я не успел разглядеть ни лиц незнакомцев, ни, ни уж тем более пряжек на поясе. Только странные круглые шляпы из соломы, вроде тех, что продаются в сувенирных лавках в Чайна-тауне, и одежду. Что-то скромное и неброское темных цветов. В лесу я бы не заметил их, даже подойдя они на десяток шагов. Видимо, поэтому и сейчас увидел слишком поздно. — А ты как думаешь? — прошипел Мирукан. — Зеленый коричневый, цвета каменного кулака. — Замечательно. «Удрать от одного владыки, чтобы тут же наткнуться на людей другого». «Кто вы?» — раздался голос из-за камней. «Не прячьтесь, мы не причиним вам вреда». «Сиди тихо, Рик». Ирукан еще сильнее вжался в камни, будто пытаясь протиснуться в щель между ними. «Может, они просто...» «Выходите!» — снова заговорил предводитель Кшатриев. «Мое имя Тао. Я сын владыки Лангвея, мастера клана Каменного Кулака». «Клянусь, если вы не враги моему отцу и клану, мы вас не тронем». «Похоже, лучше не прятаться», — вздохнул я. «Владыки без труда достанут нас из-под камней, и бежать нам некуда». «Тьма и пекло!» — Мирукан поднялся на ноги. «Но не стоит говорить этому Тау, кто-то такой. На землях каменного кулака к безымянным относятся куда лучше, чем в Мотусаэре». «Мое имя Рик, моего друга зовут Мирукан». Я вытянул обе руки вверх и медленно вышел навстречу к кшатриям. «Мы простые странники и не стоим внимания мастера Лангвея. Мы голодны и замерзли в горах. Пропустите нас, и мы больше не потревожим тебя, владыка Тао». Кшатрии пялились на меня. Похоже, им давно не приходилось видеть людей со светлой кожей. А я, в свою очередь, разглядывал их. одета они были почти одинаковы, и все-таки Мирукан ошибся. Из семнадцати человек... кости касте владык принадлежали только пятеро, а остальные носили серебряные пряжки. «Вот как!» — усмехнулся самый рослый из них. Похоже, сам владыка Тао. «Если так, у моих людей найдется для вас и еда, и теплые плащи». «Проклятие!» — похоже, я сболтнул лишнего. «Это слишком большая милость для нас, владыка!» Мирукан рухнул на колени. «Мы недостойны целовать даже землю у твоих ног. Я смею просить тебя лишь об одном...» — Позволь нам уйти и не огорчать твои глаза с озерцанием недостойных. — Ваш вид ничуть не оскорбителен, — владыка Тао улыбнулся. — Вы хорошо одеты и учтивы, хоть и не носите на поясе пряжек. — Я не верю им, Тао, — один из кшатриев шагнул вперед и указал рукой на меня. — Этот слишком силен для безымянного. Владыка Аллуру мудр и коварен, его шпионы могут быть... — Это верно, — Тао чуть прищурился. И часто мне приходится встречать тех, кто сравнился бы со мной статью Татью, крик. Мне тоже, во всяком случае в этом мире. Большинство местных едва доставали макушкой мне до подбородка, но Тао оказался со мной одного роста и сложения, куда крупнее любого из своих спутников. Отличался он и чертами лица, и даже кожей, чуть более светлый и покрытый на щеках густой щетиной. Похоже, среди его предков затесался кто-то из северян, Остальные, зелено-коричневые, выглядели чуть ли не чистокровными азиатами, и круглые плетеные шляпы из соломы только усиливали впечатление, а Тао напоминал скорее сильно загоревшего европейца с чуть раскосыми глазами. Еще один наследник мастера клана, но совсем не похожий на Джея. То ли из-за возраста Тао явно был постарше мальчишки, может быть, даже моим ровесником, то ли из-за характера. А может, от того, что в этой части империи нравы кшатриев сильно отличались от тех, что я имел несчастье наблюдать в Мотусаэре. Владыки одевались почти так же, как служители, не считая металлопряжек. Во всяком случае, здесь, в лесу, у подножья гор. И что-то подсказывало. Этот отряд оказался здесь не случайно. И не случайно тот кшатрию помянул шпионов печально знакомого мне, владыки алуру «Ты здоров и крепок крик Снова заговорил Тао. «Думаю, ты проделал долгий путь, и тебе есть что рассказать. Так будь же моим гостем». Мирукан выпучил глаза так, что они едва не вывалились из орбит. Владыка предложил разделить стол безымянному. Вряд ли он хотя бы слышал о подобном раньше. Вот тебе и предложение, от которого невозможно отказаться. Впрочем, отказываться и не хотелось. И не только потому, что Чендан прикончил все наши запасы еды, и я уже успел проголодаться. Тао внушал, если не симпатию, то уж точно доверие. Он совсем не походил на того, кто может прикончить человека, даже безымянного. Заодно лишь неосторожное слово или косой взгляд. Но сказать то же самое про его спутников я не мог. Служители с серебряными пряжками молча выполнили приказ господина, развели костер и тут же принялись обустраивать что-то вроде походного лагеря. Но при этом не сводили с меня ими рука на настороженных взглядов. Акшатрии даже не пытались скрывать, что ни капли нам не доверяют. «Откуда вы пришли, Рик?» Тау устроился у костра и жестом попросил меня, а скорее приказал сесть рядом. «И куда идете теперь?» «Мы покинули Мотусаэру многие дни назад, владыка». Я склонил голову. «И теперь направляемся в земли твоего клана. Если Агни-защитник будет милостив, здесь мы сможем найти...» «Ты сказал, что вы шли из Мотосаэры?» — нахмурился Тао. «Но все дороги во владение ледяного копья далеко к югу отсюда. Как же ты оказался в горах, странник Рик?» «И какое я могу придумать объяснение, если даже к шатрии, похоже, считают, что через заснеженные скалы, поднимающиеся чуть ли не к самому небу, пойдет только самоубийца?» «Он врет, Тао! Безымянный не посмел бы посмотреть тебе в глаза!» усмехнулся один из кшатриев, и тут же повернулся ко мне. «Что у тебя в мешке?» «Лишь то, что помогает мне в пути, владыка». Я втянул голову в плечи и с готовностью продемонстрировал свою поклажу. Какие-то обноски и свернутое одеяло. «Я не...» «Лучше не серди меня, странник», проворчал кшатрий. «Я говорил о другом мешке. Вот этот, длинный, что там?» «Ничего особенного, владыка». просопел я, пригибаясь чуть ли не к земле. «Вид моих вещей лишь оскорбит твой взор, и...» «Ты смеешь мне перечить?» Кшатрий вскочил на ноги и шагнул ко мне. «Хорошо же, бродяга. Если ты не хочешь показать, я посмотрю сам».